Глава двадцать Время подвигов. Причал трясся от полусотни танцующих людей. Слышались радостные крики и смех. Барабаны оглушали и сбивали с мысли. В голову Анны не приходило ничего дельного. «А если я сделаю вид, что пьяна, и прямо здесь сниму платье? Это народ отвлечет? Аня готова была крутить кульбиты, и крутила бы, если бы, конечно, умела. А вот снять платье и с диким гиком помотать им над головой — это было в ее силах. «Только мужскую часть. Женщины будут истерично требовать, чтобы тебя убрали. Хочешь провести ночь в полицейском участке?» Доктор сочувственно посмотрел на нее. «Боже, что же делать?» Анна в панике закрыла ладонями лицо, но и здесь ей не дали побыть наедине с собой. «Пупсик, ну куда ты делся?» На плечи доктора легли руки с хищным алым лаком. «Девочки уже соскучились!» Пупсик ничего не успел сказать, только кивнул Анне, мол, держись, и был уведен под локоток хорошо подвыпившей девицей. Господину Мейлору так не кстати вспомнившему молодость, предстояло полное приключение ночь. А Анне ничего не оставалось делать, как отправиться на противоположный от яхты угол причала. Там она стояла и долго смотрела в черную воду, пока не решилась прыгнуть в нее, издав при этом раздирающий душу крик. Она не могла подвести Феста. Ведь от его расследования зависела ее свобода. Женщина! В воду упала женщина! Истерично закричала какая-то девушка. Помогите! Вода оказалась, на удивление, холодной. Она отлично плавала, поэтому не боялась за свою жизнь. Но море показало себя с коварной стороны. Вроде и не было сильных волн, но течение уцепило девушку за ноги и поволокло куда-то под пристань, стоящую на толстых деревянных опорах. Ани чудом удалось сплыть и набрать полные легкие воздуха, но ее вновь потащило в темноту, и она потерялась в ней. Для Ани перестали существовать верх, низ и время. Запоздала подумалась, какая же она дура. Но под руку неожиданно попалось нечто похожее на шелковистый пучок водорослей и Анна ухватилась за него, борясь с течением. Потом водоросли поднырнули под нее, и в спутанном сознании девушки мелькнула мысль, что это русалка, волосы которой она вцепилась. Сейчас никакая сила не смогла бы ее заставить рожать пальцы. Русалка мощно потащила наверх, и вскоре Анна оказалась на поверхности воды. Хватая ртом воздух, она открыла глаза и обнаружила, что держится за шкуру волка. Тот подплыл к краю причала, где без устали ныряли спасатели, и, сделав резкий выверт, исчез в глубине, оставив Анну одну. Потеряв опору, она закричала, чем дала знать о себе пловцам. Общими силами молодых мужчин Анюта была поднята наверх и оставлена на палубе, как полудохлая рыба. Кто-то из девушек накинул на нее шелковый палантин, не греющий, но хотя бы скрывающий наготу, которая проявилась под обтянувшей ее словно чешуя серебристой тканью. Другая женщина, сострадая, протянула носовой платок, которым обессиленная Аня растерянно повозила по лицу, размазывая соленые капли и косметику. Вскоре появился доктор, волнующийся и запинающийся в словах, чувствующий свою вину. Он поднял Анюту на ноги и, накинув на нее свой смокинг, поторопился увезти к машине. Аня сидела на пассажирском кресле парабиля, куталась в смокинг и тряслась. Ее трясло не от холода, а от пережитого. Смерть была так близко. И если бы не Волкфеста, Феста, старуха с косой точно пожаловала бы за Анней Белохвостиковой, несчастной студенткой экономического факультета. Когда Мейлор вывел машину за ворота и свернул на боковую улочку, центральная была занята гостевыми парабилями. Анна увидела машину Феста. Он стоял у обочины, хотя двигатель работал, а фары светили. Проезжая мимо, Анюта вскрикнула, заметив, что королевский шпион уткнулся головой в грудь. «Боже, остановите! Там Фест!» — потребовала она тормож от доктора за рукав. Меллор от неожиданности резко затормозил, и Анна едва не влетела лбом в стекло. Поняв, что узволновала спутницу, доктор вырулил к обочине и, не закрывая двери, бросился к машине Феста. Аня руками, удерживая тяжелый смокинг на плечах, кинулась за Меллором следом. «Он жив!» — взволнованно спросила она, видя, что доктор приложил два пальца к сонной артерии босса. «Жив!» — выдохнул доктор. «Впервые вижу его в таком состоянии». Он потянул Феста за плечи и опрокинул на спинку сиденья. И только после этого Аня заметила, что на соседнем пассажирском сиденье полу лежит такая же бесчувственная девушка, та самая блондинка-толстушка. Доктор обошел машину и склонился над спутницей Феста. «Она спит!» «Так глубоко, что даже похрапывает. Слышишь?» Доктор поднял на Анну глаза. Та прикладывала губам Феста зеркальца, за которым сбегала к машине. Убедившись, что королевский шпион дышит, она с тревогой посмотрела на доктора. «Что с ними?» В этот момент Фест открыл глаза. Сначала он ничего не понимал, но несколько раз моргнув и сфокусировав на Анне зрение, резко поднялся. «Я в порядке». Он сел ровно, заметив доктора, спросил. Мейлор, мне нужен пластырь. Быстро поменяйте и из глаз. Она скоро придет в себя». Доктор, захлопнув пассажирскую дверь, суетливо обежал машину и, вытащив из портмона невидимый пластырь, шлепнул его на лоб феста. Королевский шпион кивнул знак благодарности доктору, закрыл свою дверь, даже не взглянув на Анну. Мобиль тронулся, оставив на обочине двух сильно озадаченных людей. «Что это было?» — спросила Аня, оглянувшись на доктора. Думаю, какая-то сложная магия. Фест всегда был силен в ней, не в пример мне. Позвав взмахом руки спутницу за собой, Меллор направился к парабелю. Пора возвращаться, мы свое дело сделали. Отвезите меня, пожалуйста, в пригород, вдруг попросила Анна. Я покажу, куда. Это из-за женщины в его машине. Аня поджала губы. Должна бы уже привыкнуть. Доктор пожал плечами. Мне не нравятся здешние нравы. Отказала одна, он тут же нашел другую. Я уверена, он сегодня уже не вернется домой, а я не хочу лежать в этом чертовом доме и прислушиваться к звукам за окном. Ну, милая, похоже, его магия задела и тебя. Сейчас верните направо и дальше по дороге вдоль побережья. Грубо перебила доктора Анна, лишь бы не вступать в спор, задела ее магия Феста, или нет? Лучше жить в разрушенном домике Альбы, чем в золотой клетке хозяин которой — большой охотник за юбками. Доктор вызвался проводить ее до двери. Сомнений могли темное тёмное строение. Хорошо, что Анна положила в сумочку перстень-отмычку, поэтому легко открыла дверь. Совершенно целую дверь, без каких-либо видимых повреждений. Еще у калитки Анюта заметила, что то больше не висит на одной петле. Неужели хозяйка увидела устроенное фестом безобразие и сама отремонтировала разрушенное? Что она подумала о Бальбе? Вполне могло быть, что в доме живут новые постояльцы, поэтому прежде чем войти, Анна постучалась. Не раз и достаточно громко, но ей никто не ответил. Доктор с интересом следил за ее действиями. В свете запаленной лампы Анна разглядела, что в комнате было чисто. Ни раскрошенных стекол, ни кусков деревянной рамы, пахло свежей краской. «А я-то думаю, куда Фест посылал рабочих?» Доктор огляделся. «Слышал, как он называл этот адрес, когда я приходил лепить очередной пластырь? Получается, он отремонтировал твой домик, а ты переживала, что он думает только о себе». «Сам разрушил, сам починил», — буркнула Аня. Ей не нравилось, что доктор высказывался о Осе как о заботливом человеке. Он просто исправил то, что натворил. «Бурные, однако, у вас отношения». Увидев, как Аня сморщила нос, доктор сменил тему. «Ты останешься здесь?» Или все же вернешься домой?» Мэлор повернулся к двери, понимая, что пора уходить. «Я не чувствую себя дома в пузатом самоваре». «Интересное сравнение», — хмыкнул доктор. «Что мне сказать Фесту, когда он спросит?» «Что нам лучше держаться друг от друга подальше. Мы разрушаем себя и все вокруг». Аня скинула с плеч смокинг и отдала хозяину. Попрощавшись, Мэлор наконец ушел, зафырчал и укатил парабель. Закрыв входную дверь на щеколду, Ани прошла в комнату Альбы. Там кровать была большой и широкой. Сняв с себя влажное платье и трусики, Наскара обсушила волосы полотенцем. Забралась под одеяло и, накрывшись головой, громко разрыдалась. Она была измотана и опустошена. Уже во сне, поворачиваясь на бок, Аня почувствовала, что кто-то придавил одеяло. Испугавшись, резко вскочила. Приглушённый огонек лампы высветил лежащего в ногах волка. Девушка запустила пальцы в его густую шерсть. «Тебе тоже одиноко, да?» Волк выразительно вздохнул и поднял голову. Лизнул нос, склонившийся над ним Анны. «Что же нам делать с твоим хозяином?» Зверь заскулил, словно жаловался. «Вот и я не знаю, любить его или убить?» Анна легла. Почувствовав, что можно, зверь перебрался выше, и, вытянувшись в полный рост вдоль тела Ани, откнулся носом ей в плечо. Засопел довольно. «Спасибо, ты спас меня сегодня». Она вновь запустила пальцы в его гриву. До сих пор была влажной. «Из гвозды мы с тобой всю постель? Да ладно, лежи, заслужил». Так и уснули оба под пение сверчков. Утром Анна не нашла волка рядом с собой. Обмотавшись по крывалом, пошлепала в соседнюю комнату. В дверях остолбенела. На диване спал фест. На полу валялась его одежда. «Вы что здесь делаете?» не свела бровик переносице фест сел и непонимающе уставился на нее сон еще туманил его взор другого места не нашлось зачем ходите за мной по пятам и как вы открыли дверь сказала и закусила губу ночью ее совсем не волновало как в дом пробрался волк у меня свой ключ я поменял замки на дверях фест зевнул и потягивая закинул ладони за голову а засов я помню что закрывала дверь изнутри «Мне засова не преграда!» Он протянул руку в сторону входа, скрестил и резко развел указательный и безымянный пальцы. На двери шумом отодвинулся засов. «Почему бы вам не оставить меня в покое?» Аня была впечатлена, но вида не показала. «Шляетесь туда-сюда со своим волком!» «Это ты не даешь покоя. Спала бы в своей кровати, и мне не пришлось бы ютиться на старом диване». «Так почему же ни одна из вчерашних блондинок не приютила вас?» Аня сощрила глаза, вгоняя себя в состояние негодующая стерва. Ей не нравилось, как на нее смотрел Фест. С иронией во взоре и с кривой ухмылкой на небритом лице, лохматой и такой милой сосна.